Глава двадцатая Лая лежала в объятиях Федриса, задумчиво перебирая пуговицы на его рубашке. «А что значит, Амене? поинтересовалась она. «Любимый», — ответил Федрис. «А как будет по-эльфийски, любимый?» «Я буду счастлив признанием и на Элинуйском», — заулыбался эльф. «Сейчас мое счастье такое полное, и я боюсь», — призналась она. «Боюсь потерять любого из вас. Я не хочу туда идти, я стала сильная». И у нас теперь есть ты и твоя магия. Давай останемся. Мы справимся». «Справимся», — согласился Фенрис. «Но какой ценой? Будем жить всегда скрываясь, прятать своих детей и сожалеть о том, что не попробовали. Я так не хочу». «И ты права, мы стали сильнее. Вместе у нас получится. Неважно, что там за этой полосой. Мы справимся». Лая знала, что он прав. Просто хотела лишний раз услышать, что все будет хорошо. «Раньше я думала, что мои чувства к тебе станут моей слабостью, а потом я поняла, что в этом и состоит моя сила». Она потянулась к его губам, желая сладостью поцелуя растопить тревогу. Получилось. Только одним поцелуем дело не закончилось. Они не знали, что ждет их впереди, и как много отведено им времени вместе, поэтому тратить его на разговоры не стали. Благодаря монетам Чунцока они прожили в поселении еще два беззаботных, сытных дня. Уходить в неизвестность никто не хотел, но и задерживаться более было нельзя. Помимо Инквизиции, они опасались отрядов Империи. И хоть Чунцок был уверен, что Повелитель не станет больше его искать, полной гарантии дать не мог. Лая с Фенрисом ждали во дворе, ожидая, пока выйдут Азуры. Теруми вышла самый последней. Ее вид отчетливо говорил, что встала она всего несколько минут назад. Лая сначала хотела пошутить на тему, что ночами можно спать, а все приятные моменты оставлять на день тем более, что эти дни они с Фенрисом старались Азуров не обременять своим присутствием, но передумала, лишь криво усмехнулась. «Почему всегда на рассвете?» – сонно пробормотала Теруми, подтягиваясь. «Почему не в обед, а лучше после сытного обеда?» «Это для того, чтобы успеть попасть на чей-то завтрак основным блюдом», – пошутил эльф серьезным голосом. Воображение уже нарисовало соответствующую картинку, и Лая растерла свои плечи руками, словно ей резко стало холодно. Таруми заметила это и ободряюще весело проговорила. «Ничего, ведьмочка, прорвемся!» Больше никто ничего не говорил. Дорога до полосы отчуждения выветрила у всех остатки сна, избавила от чувства юмора, зато подарила напряженное ожидание и собранность. Граница полосы отчуждения была такой же яркой, как и граница гиблого леса. Перепутать начало было невозможно. Здесь умерла природа. Черная выжженная земля, словно ее не так давно пожирало пламя, сключенные деревья с растопыренными голыми ветвями. Затянутое густой пеленой облаков неба и полное безмолвие. Фенрис преобразовал браслет в посох и первым пересек невидимую черту, ступая на погибший некогда участок земли. Остальные последовали его примеру, обнажили оружие. Если что-то и населяло лес, то оно никак не обозначало своего присутствия. Было лишь безмолвие, которое нарушали осторожные шаги отчаянных путников. «Здесь все пропитано чужими силами!» Едва слышный голос Лайи прозвучал кощунственным криком на опутывающей скорбью кладбище. Тыруми и на нее осуждающе посмотрели, но Лая была слишком взволнована, чтобы заметить. «Их так много!» «Они наслаиваются друг на друга. Странное ощущение», — поделилась она и посмотрела на Фенриса. «Ты чувствуешь?» «Да», — коротко ответил он. Они прошли еще немного, как Фенрис остановился, указывая на землю. Но это было излишним, все уже и сами увидели. На фоне почерневшей земли чьи-то останки казались ослепительно белыми. И таких останков было очень много. «У нас проблемы», – проговорила Теруми, привлекая внимание. Лая в ужасе распахнула глаза и неосознанно набросила защитный купол на Теруми. Вот только это не помогало. Казуром со всех сторон тянулись черные, нематериальные завихрения, сильно напоминающие щупальца тьмы, какую призывают темные ведьмы. И эти щупальца каждую секунду менялись, формируясь в невиданное сочетание лап, когтей, тел, клыков, постепенно становясь более плотными, превращаясь в монстров. Чунсок рубанул по ближайшей твари, но меч прошел насквозь, не причинив вреда. Ледяные стрелы Фенриса и стрелы Лаи тоже не возымели никакого действия. Странную особенность Фенрис заметил первым. Нематериальные монстры пытались нанести вред только Азурам. Он резко дернулся в сторону самого скопления существ, закрывая собой Азуров. Монстры отпрянули и стали перетекать в другое место, собираясь напасть на Азуров с противоположной стороны. Лая бросилась туда, прикрывая Терумию Чунсока с другой стороны. Монстры отступили, но никуда не исчезли, кружась вокруг них и непрерывно меняясь. «Они боятся нас», — сказала вслух Лая. «Я пойду первым», — скомандовал Фенрис. «Ты, Руми, и Чунцок, идете сразу за мной, шаг в шаг». Лая замыкает шествие. Они быстро выстроились в нужном порядке и стали медленно продвигаться вперед. Существа последовали за ним, раз за разом пытаясь достать выбранные жертвы с боков. Фенрису и Лае приходилось часто выскакивать в сторону, отпугивая особо рьяных существ. «Что это такое?» Прошептал Ченцок широко распахнутыми глазами, следя за врагом, одолеть которого он был не в силах. Теруми эти существа не так сильно пугали, ее больше волновало количество мертвых, по костям которых они шли. «Не знаю», — честно ответил Фенрис, — «но людей они явно не любят. Хотя Теруми не совсем человек, но ее также пытаются убить». «Я сделала ей новый амулет, подавляющий магию», — воскликнула Лая, вспоминая, а потом эмоционально приказала Азурянке. «Выбрось его!» Теруми, не раздумывая стянула свой амулет и положила к себе в сумку. Монстры все равно продолжали тянуться к ней. Амулет все же пришлось выбросить. Не сразу, а со временем твари сосредоточились только на Чонсоке. «Эти существа призваны, чтобы защитить землю за барьером от людей», произнесла лая, по-новому, смотря на черный дым, что раз за разом формировался в диковиного монстра. «И дальше этого места никто из людей не доходил», добавила Теруми, смотря на черную землю под ногами и оборачиваясь, чтобы взглянуть на виднеющиеся за спиной останки. «Нужно повернуть назад, пока не слишком поздно», сказала Лая, боясь за жизнь Чунсока. «Разберемся», — спокойно произнес Фенрис, продолжая размеренно идти вперед. «Интересно как», — съязвила Теруми, разделяя страх Лаи. «Оставлять стражу за барьером нет смысла, ведь все люди без дара умирают здесь», — пояснил Фенрис, желая предотвратить возможную панику и поспешные решения. «Какие силы вообще способны на такое?» «И зачем? Война закончилась уже несколько сотен лет назад», немного оторпела, проговорила Лая, дергаясь в сторону, отгоняя от воина темное существо. «Война никогда не заканчивалась по-настоящему», отстраненно ответил Фенрис. «Тебе ли не знать?» «То есть я буду единственным человеком за барьером?» нервно усмехнувшись, предположил Ченсок, а потом тише сам для себя добавил. «Если я вообще смогу его пересечь?» «Разберемся», снова задумчиво проговорил Фенрис. Идти долго не пришлось. Они наткнулись на прозрачную стену, которая переливалась на свету, словно застывшая на мгновение вода. Фенрис замер, изучая ее глазами, а потом осторожно коснулся рукой. Стена вздрогнула, и пошла рябь. «Это эльфийская магия», – произнес он сам, не понимая, откуда он знает это. Знание просто родилось внутри. Рябь успокоилась, и на стене появился проем, в который вышел высокий эльф. Его лицо, шея и руки были украшены поблескивающими серебром линиями такими, какие оставляет на руках магия у людей с даром. Изумрудная мантия пришедшего подчеркивала золотистые переливы его волос. Эльф выглядел божеством. «Люди с даром могут пройти. Человек останется». Красивым, обволакивающим, словно прохладное озеро, в знойную жару голосом проговорил привратник. Лая, Теруми и Чонцок замерли, ничего не говоря, всецело доверяя эту странную магию и эльфа Фенрису. Да и что они могли противопоставить магу? Иллюзия тихо произнес Фенрис, внимательно скользя взглядом по привратнику. Мужчина вдруг склонил голову, прикладывая три совмещенных пальца на запястье второй руки. «Добро пожаловать домой, магистр», — произнес он. «Этот человек со мной», — твердо проговорил Фенрис, не повышая голос. Привратник снова поклонился. Монстры, что все это время крутились поблизости, растаяли в воздухе, а следом исчез и сам превратник. «Возьмите его за руки», — приказал Фенрис спутницам. Лая и Труми встали с двух сторон от Чунсока и взяли его за руки, крепко сжали. Фенрис шагнул в проем первым. Девушки и воин сразу же последовали за ним. Проем исчез. Позади осталась прозрачная стена, начало и конца которая не существовало, настолько бесконечной та была. И что дальше? Тихо спросила Лая, подходя к Фенрису. Фенрис взял ее за руку и ободряюще улыбнулся. Разберемся. Продолжение следует. Спасибо за ожидание. И приглашаю на завершенные фэнтези-серии «Азимар» и «Черные лабиринты». Интереснее читать и слушать сначала «Азимар», потом уже «Лабиринты». Есть отдельный однотомник «Моя обитель». Небольшие истории «Мари» и «Я буду рядом», также независимы друг от друга и самостоятельны. Приятного чтения и прослушивания.